Первый сон Максима Максиму снится, что он идет по воде, как по суше, направляясь к берегу, что на берегу стоит София с хлебом и солью. Максим движется навстречу ей. «Здравствуй, красавица!» – Максим кланяется в пояс. «Здравствуй, Максим!» – отвечает она. «С возвращением тебя!» «Спасибо!» София протягивает Максиму хлеб с солью от всего сердца. Максим тянет руки, чтобы взять хлеб, но вода вдруг уходит у него из-под ног. Максим начинает трястись.